Глава 14. «Доброе утро, Ри! Доброе утро, Горошенко!» Я почувствовала прикосновение губ, потянулась навстречу, не открывая глаз. Скай взял моё лицо в ладони и нежно поцеловал щеки, веки, краешек губ, потерся носом о мою шею. «Ты опять меня нюхаешь?» — рассмеялась я, шутливо отталкивая его от себя. «Щекотно!» А потом почувствовала тёплое дыхание на своём животе, уже таком круглом и славном, что его жителя можно было бы переименовывать из Горошинки в тыковку. «Доброе утро, сын!» — обратился к нему Скай и, точно дожидаясь ответа, прижался ухом. «Что, не отвечает?» — рассмеялась я. «И вообще, почему сын? Может, это будет девочка?» Вот снова я сказала что-то не то. Никогда не угадаешь, почему в ответ на некоторые слова глаза Ская темнеют, губы сжимаются и по лицу скользит тень. Вот и сейчас он скинул голову, глядя на меня так, словно я сообщила что-то ужасное. И следом, как это бывало уже не раз, он привлек меня к себе, обнял одновременно и нежно и крепко. Переплел свои пальцы с моими, зарылся лицом в волосы. Он точно пытался удержать в руках песок, струящийся сквозь пальцы. Ну что ты? Я всегда немного пугалась в такие моменты, не понимая, что происходит. Все ведь хорошо, все хорошо, да? Да. Голос его был хриплым, словно говорить мешал комок в горле. Все хорошо, Няре. Опять это слово. Улыбнулась я, осторожно пытаясь выпутаться из объятий, издувая с глаз непослушные пряди, чтобы заглянуть Скаю в глаза. Сам придумал. Но мне нравится, можешь называть меня так, хорошо? Я погладила его по плечу по неровной поверхности зарубцевавшихся шрамов. Я не помнила, когда и где так сильно пострадал мой муж, но когда смотрела на эти шрамы, я чувствовала, что хочу поцеловать каждый из них. Я люблю тебя, сказала я, ни на секунду не сомневаясь в своих словах. Я люблю тебя, сердце мое, отозвался Скай. Мы пойдем сегодня купаться? Спросила я, уводя разговор в сторону от неведомой мне печали, что мучила моего мужа. Еще немного и я научусь плавать. Кто первый выглянет на крыльцо? Смеясь, я попыталась опередить Ская, чтобы быстрее у него оказаться у двери. Каждое утро на пороге нас ждала корзина с едой, такой разнообразной и вкусной, что заранее текли слюнки. Но, увы, если раньше получалось в одно мгновение соскочить с постели, то теперь животик, что с каждым днем становился все заметнее, мне мешал. Ой! Горошенко внутри толкнулся, и я притормозила, согнувшись пополам, но тут же помахала Скаю. Все хорошо, не волнуйся. Ох уж это тревожная складочка, что появлялась на его лбу каждый раз, когда малыш толкался. И что поделать с этими впечатлительными папочками? Скай сам принёс корзину и принялся раскладывать на столе аппетитные булочки, сыр, повидло, ветчину и фрукты. Выставлял глиняные мисочки, где под плотными крышками нас ожидало жаркое или наваристый суп или какое-то другое вкусное блюдо. После завтрака Скай помог мне надеть легкое платье, а сам натянул лишь короткие брюки. Взял меня за руку, помогая спуститься с крыльца. Мы каждый день ходили этой дорогой. Босые ноги утопали в белом песке, и чем ближе мы подходили к пляжу, тем больше становилось песка. Такого мягкого, точно кто-то специально просеивал его, убирая все острые камешки. И оглянулась на наш дом. Маленький дом, выкрашенный желтой краской в цвет летнего солнца. А само солнце плыло над нашими головами, даря тепло, но не обжигая. Разве можно еще чего-то желать? Лето, домик у моря, любимый и любящий муж рядом. Об остальном я старалась не думать. Ведь если разобраться, немного странно то, что я совершенно не помнила, как мы очутились здесь. И почему сейчас лето? Мне казалось, что была зима, холод и снег. Но много думать об этом не получалось. Чем усерднее я старалась, тем острее ощущала страх и безнадежность. И сердце начинало тоскливо сжиматься в груди. Постепенно я оставила попытки. Зачем? Ведь все хорошо, а дальше будет только лучше. Хотя первые дни все равно вспоминались отчетливо, и я при желании могла бы восстановить каждую минуту. Помню, я открыла глаза, но продолжала видеть один лишь туман, покрывший все серой пеленой. И все же страшно не было. Из меня точно выкачали все чувства. Я ощущала лишь смутное беспокойство. Что-то жуткое, что-то невероятно чудовищное случилось совсем недавно. Но что? Хотя не важно. Ничего не важно. Помню, в комнату вошел Скай. Его руки и грудь стягивали бинты. Он заметил мой взгляд и опустился рядом на колени, прижался горячими губами к моему виску. Следом вошел свёкор, на его лице, обращенном ко мне, появилось выражение печали, которое он, однако, тщательно старался скрыть. «Она этого хотела, Скай. Ты должен уважать ее решение». «Это неправильно». «Что плохого в том, что девочка будет счастлива? Разве она не заслужила немного покоя и счастья?» «Наверное, они думали, что я ничего не понимаю, что нахожусь в полудреме. Я не понимала, но запомнила каждое слово». Скай смотрел на меня с такой любовью, с такой нежностью, что защемило сердце. Его пальцы перебирали пряди моих волос. «Я не отступлюсь», — твердо сказал он. «Я тебя об этом не прошу. Ищи способ, но дай ей передышку. Все эти потрясения слишком опасны для ее организма. Подумай о сыне». Скай на секунду зажмурился, не говоря ни «да», ни «нет». «Она сама попросила меня», — продолжал между тем свекр. «Здесь она в полной безопасности». Она уже забыла все плохое, а теперь будет видеть только то, что сама захочет. Но ты должен стать моим союзником в этом деле. Скай погладил меня по голове, взял мою руку, поцеловал ладонь. Она слышит нас? Едва ли. Даже если слышит, этот разговор ничего не значит для нее. Отец, так нельзя. Никто еще не использовал улос так, чтобы полностью изменить сознание. Это нечестно по отношению к Кри. Она будет жить не настоящей жизнью. Чувства будут настоящими, Скай. Их подделать нельзя. Скай схватился за голову и долго сидел, погрузившись в свои мысли. «Она будет счастлива». Голос Свек разделался мягким, вкрадчивым. Она хотела этого. Слишком жестоко по отношению к жене лишать ее последней радости. Последний? Не смей так говорить». Лорд примирительно поднял руки и промолчал. «Не знаю, почему время от времени я воскрешаю в памяти этот разговор». От этого воспоминания становится тревожно и неуютно. Не думать, не думать, забыть. Меня ждет пляж и теплые волны. Я покрепче взяла Ская за руку, и он в ответ сжал мою: Ты ведь не уйдешь по делам? спросила я с Опаской. Мне совсем не хотелось, чтобы сегодня муж покинул меня. Иногда он уходил на несколько дней, и тогда погостить приезжал его отец. Свекар говорил, что нехорошо оставлять в одиночестве дорогую невестку, которая находится в положении. Не слишком-то я радовалась этим посещением. Хотя отец Скай вроде бы ничего плохого мне не сделал и не надоедал скучными разговорами и советами, как должна и не должна вести себя беременная женщина. Наоборот, старался быть заботливым и предупредительным, но я все равно всеми способами стремилась уединиться и ждала возвращения мужа. Скай, вернувшийся после отлучки, никогда не бывал весел. Первые часы я старалась не смотреть в его сторону, чтобы не видеть тени, что залегли под глазами. Точно он не спал несколько суток. Сжатые губы и печаль, что, казалось, пронизывала его насквозь. Пока ничего, говорила отцу, и тот кивал, не требуя пояснений. Скай часто приносил с собой старинные книги или стал ночью напролет. Что он хотел в них обнаружить? Я всегда любила книги, но сейчас даже не пыталась подсмотреть из-за его плеча. Почему-то именно эти книги меня пугали. И все-таки это была отличная жизнь. Утром я открывала глаза и радовалась каждому дню, еще бы понять, какая тоска так сильно мучает моего мужа.